Глава 9. Варя. Я снова посмотрела на то место, где несколько секунд назад стоял король. Как ему удалось так быстро испариться? Я же в то время прекрасно понимала и принимала его действия. Не хватало того, чтобы кто-нибудь из прислуги видел его в моих покоях, а то неровен час и по королевству пойдут слухи, а оно мне надо. Нет, не нужно мне такого счастья. «Госпожа! Госпожа!» Услышала я позади себя голос Айрис и обернулась. Девушка с каким-то беспокойством в глазах смотрела на меня. «Да». «Вам нужно подготовиться к завтраку», – проговорила камеристка. «Нет, я уже позавтракала, встала рано и спустилась на кухню. Меня там накормили, теперь до обеда точно есть не захочу». Я улыбнулась девушке и с ее лица сошла тревога. «Хорошо. Я вам еще нужна?» «Нет». «Можешь заняться своими делами. Если мне что-нибудь понадобится, я тебя позову». Айрис быстро мне поклонилась и вышла из моих покоев, а я, выждав немного времени, снова пошла в библиотеку, чтобы посетить вчерашнюю находку. Как и вчера, библиотека была пуста, но я для большей уверенности обошла помещение и, когда убедилась, что здесь и правда никого нет, подошла к стене и шагнула через нее. Всё оставалось на прежних местах, как и вчера. Взглянув на кровать, я вспомнила вчерашний сон, и перед глазами всплыла картинка белокурой длинноволосой девушки, сидящей на полу и держащей в руках старый фолиант с листами из кожи серебряных драконов. Прогоняя воспоминания, я шагнула к столу, заваленному книгами. Руковом платье стерла пыль и взяла первую попавшуюся книгу, на которой большими буквами было написано: "Древо королевских семей". Сев на кровать, я начала листать книгу. Здесь описывались правители не только королевства Анари, но и королевства серебряных драконов Аргентия. Пролистав книгу до конца и мельком вчитываясь в биографию, вот что я узнала. Первый факт – король Альфред, ныне правящий король королевства Анари, – точная копия своего отца. И если в своих кошмарах, которые мне снились на протяжении двух дней, я думала, что мне снится именно Альфред, то я ошиблась. Мне снился его отец». И факт второй. Белокурая красавица. Это была наследница правящего рода серебряных драконов, принцесса Лилиан. После смерти ее отца престол должен был перейти к ней. Но, как мне ранее стало известно, весь ее народ уничтожил золотой дракон. Эту историю мне уже рассказывала Франциска в первый мой день, когда я попала в этот мир. Но это еще не все. Отложив эту книгу, я нашла другую, не менее интересную, где узнала следующее. Оказывается, источник жизни, который подпитывали своей силой правители для того, чтобы существовал мир, находился и на землях королевства серебряных драконов. А это означало, что источников два. Один для серебряных, другой для золотых драконов. Вообще, как я поняла, золотые и серебряные драконы имели равную силу. Но у серебряных была отличительная черта, которая давала им огромный приоритет. Женщины в королевской семье были видящими. Этот дар проявлялся только у девочек. И, скорее всего, в связи с этим девочки в королевской семье рождались очень редко. Практически никогда их берегли. А вот золотые драконы не могли похвастаться такими умениями. А насчет того, что серебряные драконы с помощью своей чешуи могли исцелять, то этого я нигде не нашла. И, скорее всего, это просто выдумки. Так вот, серебряные драконы нашли какой-то ритуал, который провели с источником, и после этого источник жизни черпал энергию из внешней среды, и ему уже не нужны были подпитки драконов. И сколько бы золотые драконы не пытались выманить этот секрет, им этого сделать не получалось. После войны, когда серебряные оставили свои земли и с выжившим народом ушли в горы, а земли перешли во владение золотым, то источник и по сей день питает сам себя. И у меня тут же возник вопрос, что если найти этот самый ритуал и применить его к источнику, который находится на землях золотых? И в той самой книге, в которой я все это вычитала, был описан этот самый ритуал. Только вот не задача. Одна страница, на которой были описаны слова для ритуала, была вырвана, и кто это сделал, я, естественно, не имела никакого понятия. И да, если бы этот ритуал каким-то чудесным образом нашелся, то Альфред все равно погибнет, ведь проклятие это никуда не делось. Зато их мир с драконами остался бы жив. Ну да, последний бы золотой дракон умер, но ничего ведь не поделаешь. Нужно сказать спасибо бывшему королю, который уничтожил свой род. А еще я узнал одну очень щепетильную новость. Раньше, когда-то давным-давно, когда еще у престола стоял прапрапрадедушка Альфреда, у драконов имелись истинные пары, и их было очень сложно найти. Но если это получалось, то жизнь драконов увеличивалась, как и силы их потомства. Но со временем стали этим пренебрегать, и драконы женились, несмотря на то, нашли они свою истинную пару или нет. И со временем эта обязательная традиция сошла на нет. И тут же я вспомнила слова проклятия, в которых говорилось, что род золотых драконов продолжится только в том случае, если найдут истинную пару. А как всем известно, все золотые драконы вымерли, а с ними и истинная пара нашего короля. Как бы не прискорбно это было говорить. «Жалко мне Альфреда. Он же ни в чем не виноват. Так почему должен отвечать за поступки своего дурного отца?» Неправильно все это, но ничего с этим не поделаешь. И нужно бы как-то с ним поговорить и показать ему все эти книги. Я не сомневалась, что он знает про источника и что на землях серебряных драконов он питается сам по себе. Но вот эту книгу с описанием ритуала нужно бы ему показать. Меня отвлек Бася, который залез на кровать и отчаянно прыгал на ней и пищал. Именно в этот момент я вынырнула из прочтения книг и обратила свое внимание на большие настенные часы, которые висели в библиотеке. Не знаю, как это происходит, но когда мне нужно было посмотреть, что творится за стеной в стенах библиотеки, то она сама становилась зеркальной, и поэтому я прекрасно могла видеть, что происходит снаружи. А вот те, кто находился там, навряд ли могли видеть меня. В этом я вчера еще раз убедилась. Часы показывали время обеда, и мне уже было пора идти. Я сложила книги обратно на стол и, убедившись, что в библиотеке никого, вышло из комнаты. Только вот стоило мне выйти в коридор и пройтись до первого поворота, как я врезалась в сильное мужское тело, которое меня тут же поймало и поставило обратно на ноги, когда я стала заваливаться назад. — Простите меня, я торопилась и не заметила вас, — быстро протараторила я, извиняясь, подняла свою голову и взглянула в лицо мужчине. Это был блондин, точнее, седой блондин несмотря на то, что лицо его было молодым. Мужчине было на первый взгляд 30 с небольшим, и внешность у него была довольно симпатичной. Но вот глаза... Они просто-напросто пугали. Я даже не знаю, как описать цвет его глаз, потому что они были не то голубые, практически прозрачные, не то белые и стеклянные, будто бы неживые. Как только я смогла держаться на ногах, то тут же отшатнулась от него. «Добрый день, госпожа!» – мужчина чуть склонил голову. «Это вы меня, простите, я задумался и не сразу среагировал, когда вас увидел». Я только молча кивнула на его слова и сделала еще два небольших шага назад. Обхватила себя руками. По мне, словно мороз прошелся. Стало так холодно. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что от этого типа могильным холодом веет. «Кто он?» Я внимательно всматривалась в его лицо, хотя было жутковато, но не могла отвести от него взгляда. А затем я обратила внимание на его медальон, который показался на груди, выпав из запаха мантии, когда он ловил меня. Это был металлический круг, вокруг которого был дракон с расправленными крыльями, открытой пастью, и из нее у него вылетал огонь, который окутывал медальон по кругу. А сам дракон своих лапах держал розу. Увидев, как я изучаю медальон, мужчина тут же убрал его, спрятав обратно под рубаху, на которую была накинута мантия. Я могу поклясться, что сегодня я уже видела этот герб, только вот не могу точно сказать, какому королевскому дому он принадлежит. Потому что гербы, на мой взгляд, все практически одинаковые, что у королей, у графов или у других богатых семей. Но это нужно будет поточнее узнать». «Простите, я вам не представился. Меня зовут Аластер Вир Гелларат». «Приятно познакомиться, господин Гелларат. Я...» — не успел я произнести ей слово, как мужчина меня тут же перебил. «Я знаю, кто вы, госпожа Варя. Наслышан. Все королевство уже о вас говорит. Неизвестная родственница Вилфрида Торна. Я не знал, что у Виллы есть родственники. И для меня это стало таким же удивлением, как и для всех остальных». Мужчина прошелся по мне своим холодным взглядом, и я тут же сглотнула. Вот не верит он этой сказке, которую всем напели король и его правая рука. Но это уже не мои проблемы, а меня ждут на обеде. А то как-то уже неудобно, что я постоянно прихожу последнее. Да и побыстрее хотелось разорвать наш зрительный контакт с этим мужчиной, который пугал до да колик в животе. Простите меня, но я спешу и, быстро поклонившись и не сказав больше ни слова, я, обойдя мужчину по дуге, пошла быстрым шагом в сторону столовой. Как я и предполагала, король со своей фавориткой уже ждали меня. «Ну надо же, дождались!» — съехидничала Присцилла, когда я вошла в столовую и сделала неглубокий книг сэн, приветствуя его величество. «Госпожа, а не могли бы вы приходить вовремя? Знаете ли, это непозволительно, когда такие, как вы...» Она выделила интонацией последнее слово. «Заставляют ждать короля». Альфред ничего не сказал на слова своей дамы сердца, а только приступил молча к еде. «Госпожа Брукс, я сожалею, что пришлось задержаться. Меня по дороге остановил господин Гелларат, и мы с ним перекинулись парой фраз». Альфред, который до этого уже жевал кусок мяса, чуть не подавился и перевел взгляд на меня. «Варя!» Мужчина подобрался на стуле и посмотрел с полной серьезностью. «Если у тебя будет такая возможность, то обходи этого господина стороной». «Вам он тоже не нравится, да?» — поинтересовалась я. «Как бы тебе помягче сказать?» — на несколько секунд король замолчал. «Этот господин не особо расположен к короне, но он сильный некромант, второй по силе после вилла, и мы не можем от него просто взять и отказаться». Тем более, он много чего сделал полезного для королевства. Геларат живет отдаленно от всех драконов и в королевстве появляется крайне редко. Он потомок сильнейших магов, единственный наследник потомства Геларат. Это графство находится на границе между Анари и бывшим Аргенте. Точнее, их графство стоит одной половиной на земле золотых, а другой половиной на серебряных землях. Не знаю, правда это или нет, но в его роду присутствует кровь серебряных драконов. Альфред замолчал, давая осознать все сказанное. «А какой он дракон?» «Не знаю». «Не знаете?» – удивленно проговорила я, смотря на короля. «Да. Он никогда не принимал свою вторую ипостась. Никто не видел, какой у него дракон, а заставить его перевоплотиться никто не может. Не имеем никакого права». Мать его была красным драконом, по силе второй после черных, а отец черным. Так какие гены ему передались, неизвестно. А можно личный вопрос? Да. А если бы не проклятие, вы бы тоже могли свою жизнь скрепить с любым другим драконом? Альфред немного помолчал, в его глазах затаилась тоска. Нет, правящие кланы всегда могли связывать свою жизнь только с драконами их же расы. Мы не имеем права рожать наследников полукровок. У них было бы недостаточно силы, чтобы поддерживать источник. А без подпитки источника начнет пропадать магия, и драконы погибнут». «Печально», — чуть слышно проговорила я. После этого недолгого разговора больше никто не произнес ни слова. Только молча приступили к еде.